Глава 386. Сила религии. «Информация, просьба, советник Канхансу. я расскажу все позже, а пока что сосредоточьтесь на приключении». Мои глаза наполнились слезами от того, что мисс Тажор стала такой холодной, словно северный ветер, хотя это наше первое общение за столь долгое время. «Должно быть, моя трусливая жена угрожала ей». «Один». «А?» «Учитель внезапно пустил слезу?» «Зевс». «В чем дело?» «Аллах». «Учитель плачет?» «Наверное, пыль в глаза попала». «Луна». «Он проливает слезы по страдающему человеческому роду». «Зик». «Да в этом есть смысл. Люди здесь подчиняются вампирам». «Я продолжил приключение, как и просила холодная мисс Тажор». «Святой меч Моланпис». Это святой меч западного континента, который можно получить, выполнив задание улучшенного Моланфона. Задания были придуманы Шекспиром и мной, поэтому никаких сюрпризов для меня. Информация. Первое. Уничтожьте пять тысяч малых бьянок. Второе. Уничтожьте пятьсот средних бьянок. Третье. Уничтожьте пятьдесят высших бьянок. Четвертое. Уничтожьте фабрику по производству бьянок. Пятое. Уничтожьте 5 превосходных бьянок. Шестое. Уничтожьте бьянку X класса Задания были настолько просты, что даже у пожилых не осталось бы вопросов. Вы можете получить святой меч, уничтожив 5556 боевых андроидов бьянка, которые созданы по образу профессора Морали, и фабрику, где их производят. «Довольно легко, не так ли? Надеюсь, в конце нас ждет финальный босс, который трансформируется в суперробота. Это было проблематично. Без твоей помощи, Кан Хансу, я бы не смог сражаться, неся на спине снежную женщину. Кан Хансу, который призвал святой меч Нуклон, и Алекс, несущий на спине снежную женщину, уничтожили всех бьянок». А Сукток собрал золотые монеты с тел уничтоженных андроидов. А что же я? Мне некогда тратить время на андроидов, которые даже не дают опыта. «Мисс Тажор, Мисс Тажор. Информация. Раздражение. «Ладно, ладно, хватит уже. Я все расскажу. Изначально я не должна была появляться до окончания трансляции. Я стала учителем морали, заняв должность бьянки». «Мисс Мораль?» «Мне очень любопытно, как мисс Мораль с красивым телом и душой обучает этих социальных изгоев? Пожалуйста, расскажите, скорее!» «Информация. Смирение. Ничего особенного. Я помогаю никчемным героям, которые пренебрегают своими приключениями из-за своей безрассудной похоти, осознать всю горечь такой жизни». «Это потрясающе! Я думал, что учитель социологии, который выращивает домашних питомцев и приставляет их к этим социальным изгоям, работает больше всех, но, похоже, он не самый загруженный работой учитель. Все-таки мисс Стажер... Нет, мисс Мораль великолепна!» «Информация» «Смущение! Не дразните меня! Мне потребовалось очень много времени, чтобы подстроить классный журнал, который Бьянка оставила под мой собственный стиль, и я осознала, насколько трудно обучать других. Да, это сложно, но мисс Мораль слишком скромна. Вы ведь позаботились обо мне и вырастили из меня великого героя Джиранга. Вы можете гордиться собой?» Информация. Отрицание. Нет, не могу. Меня приставили к Зигу для сдачи квалификационного экзамена учителя, и это было очень сложно. Стыдно признавать, но я хотела, чтобы он просто бросил учебу, чтобы все эти проблемы закончились. Я действительно плохой учитель. Опять Зиг. Пока я утешал мисс Мораль, Кан Хансу и Алекс уничтожили фабрику и победили последнего босса. Информация. Вы завершили обучение. Ваша оценка – GG+. Ваш рейтинг – 1. Базовая награда – Моланпис. Награда за рейтинг – Космическая станция. Я и пальцем не пошевелил, но благодаря великим последователям Молана занял первое место в общем рейтинге. Рейтинговая награда автоматически привязывается к личному делу героя, поэтому ее можно использовать даже после возвращения. Я сделал все это с Шекспиром от скуки, но вышло неплохо. Информация. Первое место. Космическая станция. Второе место. Авианосец. Третье место. Линкор. Четвертое место. Крейсер. Пятое место. Эсминец. шестое место транспортный корабль, седьмое место. место право выбрать одно оружие СС ранга, восьмое место право выбрать одно оружие СС ранга, девятое место право выбрать одно оружие С ранга. Если вы мужчина, вы не можете не мечтать о личном воздушном транспорте. И судя по тому, как моя трусливая жена гордо разъезжает на сексуально кричащем скате, кажется, что не только мужчины одержимы этим. Это были довольно щедрые награды. Шива. О, этот подлый учитель! Он отнял у меня первое место! Верните мне мою космическую станцию!» Офион. «Ты был первым? Какая у тебя оценка? Я занимаю второе место с оценкой ZZ. Ха! Уже третье!» — Бал. Второе место с оценкой за но у меня такая же оценка. Ты получил ее до меня? В любом случае, теперь у меня крейсер. — Зевс. Мертвецы восстали из могил. — Один. О, какие люди заглянули к нам. — Аллах. Нас посетили древние призраки. Я придумал применение Молонфорсу, который был построен для меня Шекспиром и стоял без дела. Он стал наградой. «Его эффективность и мощь, которая была слишком большой, была снижена для использования героями. Он привязывается к учетной записи Моланфона, его можно вызывать и использовать, как только начнёте приключения, как это делал Рихель в прошлом. «Кстати, я просто пытался получить святой меч, но занял первое место. Неловко вышло. Это правда. Я к этому не стремился». Все это время я общался с холодной мисс Мораль. Герой, вот святой меч. Ха -ха. Спасибо. Сукток передал мне святой меч, который он достал из руин фабрики. Святой меч Моланпис. Это святой меч, который поглощает другое снаряжение и оберегает его силу. Если вы поглотите доспехи, которые не являются оружием, вы можете призывать их в любое время и надевать. Продвинутый костюм от Шекспира был успешно поглощен. Он плотно прилегает к телу, словно гидрокостюм, и имеет встроенные функции контроля и температуры, и маскировки под окружающую среду. Отправляемся дальше. Космическая станция, которую я получил за первое место, парила над моей головой. «Капитан, желаете подняться на борт? Уменьшенный форс Пять тысяч членов экипажа в виде андроидов находятся в режиме ожидания, а для сражений может быть произведено еще больше. Кроме того, внешний вид экипажа может подстраиваться под вкусы капитана. Красивый парень, красивая девушка, что угодно. Да, я просто стоял на месте, общаясь с холодной мисс Мораль, но боевая мощь моего отряда резко возросла. «Информация». «Замешательство. Я не хотела относиться к вам холодно. После случая с учеником Зигом я потеряла уверенность в себе и стала одержима идеей делать все правильно. Зиг — источник всего зла. Если бы я знал, что это произойдет, я бы больше поработал над его воспитанием, прежде чем он умер на первом этаже башни владыки демонов». «Если я благополучно пройду эту инспекцию, я обязательно возьмусь за него. Мисс Мораль, потерпите. Я даже повышу вас до личного секретаря, который заботится только о моей морали». «Отказ. Мне очень жаль. Я очень ценю ваше предложение к Ан -Хансу, Но я все же хочу помочь ученикам встать на правильный путь». «Мне внезапно захотелось напиться». Маршрут — столица империи гигантов на Южном континенте. Моланфорс, услышав мою команду, активировался. Информация. Построение маршрута завершено. Расчетное время прибытия — 94 секунды. Героиджи, ранга и болванчики отправились на Южный континент. В империи эльфов южного континента баг, получивший приказы от тёщи, имитировал короля эльфов Эльфхайма. В результате империя эльфов постепенно готовилась к войне, увеличивая вооружение и войска сверх необходимого. Но империя гигантов жила в мире. Это было мощнейшее государство фантазии. Информация: раса высокий гигант, уровень 1281. специализация, монах, вера, божественность, навыки, вера Z, сверхсила Z, размер максимально, владение двуручным мечом максимально, стойкость максимально, состояние, молитва, просветление. Недавно спустившийся на их землю младенец проучил короля гигантов своими пухлыми ягодицами. Тысячи жителей империи гигантов стали свидетелями этого зрелища и, признав его величие, начали возводить огромную статую в его честь возле дворца. Разумеется, их набожность возросла до небес. Ужас! У всех гигантов, которые попадали в поле зрения, была вера как минимум Z-ранга. На другом континенте я считался полугероем, а здесь не отличался от обычного воина». Учитывая расовое превосходство гигантов, фактическая боевая мощь такого гиганта сопоставима с мощью Аквы, с ее двухтысячным уровнем. Такова сила веры, такова сила религии великого ребенка, такова сила империи гигантов. Было вполне естественно, что король гигантов, ставший мучеником для подъема веры своего народа, чувствовал себя очень некомфортно. Герой... «Ты пришел за святым мечом?» Король гигантов Феникс, уменьшившийся до размеров человека, задал вопрос, вальяжно развалившись на троне. «Давно я не видел такого дерзкого отношения к себе с его стороны, но я стерпел, поскольку нельзя было раскрывать свою истинную личность». «Да, Ваше Величество». «Согласно клятве, данной в давние времена, я дарую тебе святой меч, если ты пройдешь мое испытание. Империя, которую я увидел с небес, поистине прекрасна. Улицы чисты, ни следа нищеты, лица детей сияют от счастья. Именно благодаря великому правлению и милости его величества Феникса жители могут спокойно поклоняться великому ребенку». Уголки губ короля-гигантов Феникса слегка дрогнули. Однако урок, который ему преподал капитан Фэнтези, настолько сильно врезался в его душу, что он не поддавался лести так легко. Процветание империи стало возможно лишь благодаря его появлению. Я, который был меньше его, лишь помогал со стороны. «Ваше Величество, вы более великий». Ни к чему это лесть. Я кардинал учения Молона и не занимаюсь подобным. Ваше величество, я излагаю факты, объективно оценивая происходящее со стороны. В качестве доказательства я стал излучать сияние божественности зад за ранга «Если вы не родились ангелом, вы не сможете излучать такую божественность с помощью учений других религий, включая религию великого ребенка». «Действительно, кардинал!» Он тут же гордо выпрямил спину, глаза короля гигантов, опасавшегося лести, заблестели. «Позже потребуется преподать ему еще один урок». Но сейчас, когда все приготовления завершены, я могу уверенно сказать: испытайте меня. А, -а, -а, а почему ты так торопишься, герой? Я бы хотел еще поговорить с тобой. Я приглашаю тебя на вечеринку, так что обязательно приходи. Я поделюсь подробностями испытания позже. Спасибо за теплый прием, да пребудет с вами благословение Молона. Ага, и с тобой тоже. Моё давление немного поднялось из-за беседы с ним, но он расплатится за это позже. Вечеринка прошла нормально. Король гигантов Феникс, сердце которого растаяло от моей похвалы, устроил герою испытания, как и обещал. Первое. Занять призовое место в кулинарном поединке. Второе. Занять призовое место в соревнованиях по рыбалке. Это было очень простое испытание по сравнению с тем, через что пришлось пройти Зигу. Довольно легко, не так ли? Зиг. Этого не может быть. Это очевидное мошенничество. Офион. Это не мошенничество. Просто ты идиот. Этот чертов учитель распространяет продвинутую информацию. Леон. Не дайте себя одурачить. Если король гигантов решит, что вы подлизываетесь, он от вас мокрого места не оставит. Бал. Безумие. Всего два задания, и нужно не победить, а занять лишь призовое место? У этого учителя хорошо подвешен язык. Победить в кулинарном поединке было просто, ведь я уже одолел королеву божественных драконов Эрдантии. В соревновании по рыбалке я приказал морским русалкам запрыгивать на мой крючок без наживки с помощью песни «Королевы русалок». Испытание было слишком легким. «Почему вы так смотрите на меня? Я просто удивлена, что вы преисполнены энтузиазмом. До вчерашнего дня вы действовали неохотно. Откуда такие внезапные перемены в вашем сердце? У диска хорошее чутье. У меня появилась важная задача. Это грандиозная эпопея о превращении красивой телом и душой девушки в секретаршу. Это путь к моей мечте». Вперед, Продолжим приключение. Молон! Глава 387. Праведный герой. Святой меч южного континента Коин может свободно менять свой размер и вес. Конечно, есть пределы, но герой обычных размеров о них не узнает. Пора браться за работу. В королевство дворфов. Информация. Восточный остров Восточного континента. Построение маршрута завершено. Расчетное время прибытия — 112 секунд. Если бы я был обычным учеником, я должен был бы решить проблему с империей эльфов, мечтающей о покорении мира, но я ее пропустил, потому что сейчас моя цель — прорваться через 90-й этаж». «А вы, жалкие ученики, не забудьте поработать над своей репутацией здесь». «Информация. Просьба. Советник Канхансу. Какими бы ничтожными ни были ученики, пожалуйста, воздержитесь от подобных обращений в прямом эфире. О, я учту ваши замечания, мисс Мораль. Но раньше вы были добрее ко мне. Вы пронзаете мое нежное сердце своей строгостью». Такое ощущение, что между прекрасными друзьями была воздвигнута высокая стена. Информацию, Раздражение. Мне очень жаль, если я вас расстроила, поскольку это важная прямая трансляция, которую смотрит большинство учеников. Я планирую использовать ее в качестве справочника при разработке дальнейшей образовательной политики». «У трусливой жены собеседование с матерью, поэтому она сейчас не работает». Тем не менее, образовательный центр фантазии, похоже, функционировал без проблем. Информация, объяснение. Директор Сосель заранее распределил работу между сотрудниками школы, чтобы сосредоточиться на уходе за ребенком. Моя мечта — быть альфонсом и жить в свое удовольствие, но на деле я жертвую собой ради жены и ребенка. Как так вышло?» «После окончания инспекции я обязательно вырвусь на свободу». «А, вот мы и прибыли». Маланфорс остановился над королевским дворцом королевства дворфов. В империи гигантов все было огромным, поэтому реакция местных жителей была не такой резкой, но дворфы были явно напуганы. А? что это такое? Боже мой, мы прогневали бога! Как такое возможно?» Все глазели на мое воздушное судно, которое было настолько огромным, что накрывало тенью всю столицу королевства. Только взгляните на этих глупых дворфов. Они, тратившие свой талант на оружие, бесполезное в современной войне, потерпели поражение от одного лишь изобретателя. Такова сила науки. Шива. «Я однажды так же прилетел сюда покрасоваться, и мое судно сбили, его ждет та же судьба». «Зевс, если с тобой такое произошло, то это твоя вина». «Один, с тобой реально такое случилось?» «Аллах, просто засранец, раз решил покрасоваться». «Эм, сатана, пожалуйста, воздержитесь от оскорблений». «Омон, наш милый сатана усердно трудится даже после окончания учебы». «Предупреждение. одной из трех. Исида. Сразу предупреждение? Луна. <свят> Действительно. Зик. Уважаемый сатана, я люблю вас. Я не смогу прожить без сообщества ни дня». Офион. раздирающее признание. Одним словом, королевство дворфов в одно мгновение может превратиться в руины, но даже дворфы не были беззащитны. Горожан эвакуировали под землю, а защитники нацели на нас арбалеты. И рядом с нами, в небе, появился дракон-страж. Чии! Она угрожающе взревела. Королева мудрости Мальфарии, королева драконов, которые любят принца дворфов, который однажды умер из-за переработки, выполняя заказ старшего беглеца. Она не напала сразу. Однако словно требуя, чтобы мы отступили, она угрожающе разинула пасть. Шива, если они не сдвинутся с места, королева мудрости Мальфариас превентивно атакует через 10 секунд, и затем Бабах! Бал. Шива, я понимаю, что ты расстроен тем, что потерял первое место, но раскрывать свою темную историю. Зевс, оставь его в покое. Один 10 секунд еще не прошло. Адам, да, это безумно долгие десять секунд. Мальфари уже собиралась атаковать нас силой ветра, фирменным приемом серебряных драконов. Однако, как только она увидела Кан Хансу и Алекса, стоящих на палубе Моланфорса, ее пасть тут же сомкнулась, а потом вспышка. Она превратилась в женщину с серебристыми волосами, развивающимися как шелк. Герой! «Что тут происходит?» — спросила Малфари, взойдя на палубу Моланфорса и внимательно посмотрев на Канхансу, а не на меня. «Даже если это альтер-эго, я — это я. Это очень удобно, потому что это герой с авторитетом максимального ранга». Канхансу указал на меня и сказал. «Это мой невежественный младший, и он прибыл сюда, чтобы получить святой меч, который ты хранишь». «Вот как! А я подумала, что мудрец западного континента, который не понимает красоты и ценности искусства, вторгся в глупости. Если бы Шекспир решил так поступить, ты была бы уже мертва. Я не могу этого отрицать». После Канхансу Мальфари поприветствовала Алекса и Снежную Женщину, а меня она словно и не замечала, но я понимаю ее». и за случая со старшим беглецом она ненавидит героев. Через некоторое время она все же взглянула на меня своими серебряными глазами. «Так вы пришли получить святой меч?» «Да. На континентах фантазии царит мир после того, как закончилась эра правления владыки демонов Педонара. Поэтому я не понимаю, почему вы хотите разжечь новую войну?» «Если бы это был я из прошлого, я бы ответил, чтобы вернуться в мой прекрасный родной город, но сейчас история немного другая. Меня вынуждает инспекция. Однако так я тоже не могу ответить. Откладывать ответ или молчать нельзя. Когда Мальфари задала вопрос, испытание героя уже началось. Я спокойно ответил». Это вопрос, который мы должны задать Богу, который призвал меня, сказав, что мир находится в опасности. Тем не менее, если вы хотите услышать мое мнение, я просто хочу зреть истину собственными глазами». «Высокомерный герой, вы посмели сделать такое заявление, потому что считаете себя праведным существом?» «Так и есть». «За двести лет моей геройской жизни я ни разу не подвергал сомнению свое чувство справедливости», — Мальфари сказала. «Герой, я поняла, к чему вы клоните, но на словах это может сделать каждый. Позвольте мне устроить вам простой тест. Если вы пройдете его, я немедленно передам вам святой меч». «Я слушаю. На этот раз я даже не знал, что это за тест». В прошлом, когда я раздавал указания правителям континентов, ей я просто передал, чтобы она помогала героям. Королева мудрости Мальфари ярко улыбнулась и пояснила суть теста. «Откажитесь от гарема». Можно сказать, что старший беглец является виновником содержания этого теста. Он желал завладеть любой красивой женщиной, независимо от расы, поэтому он нацелился даже на Мальфари. В результате эта серебряная летающая ящерица ненавидела гаремы. Что для нее означал гарем? Эссенция зла, разрушающая любовь других, и неважно, был ли герой мужчиной или женщиной. Праведный герой должен быть моногамным. Омон. поэтому я отказался от святого меча восточного континента». Зевс. Горем больше, чем один святой меч». Один. «Это звучит легко, но для некоторых это ад. Даже если на время исключить красавец из отряда, репутация резко упадет». Аллах. «А что там у учителя?» «Я не готовился к получению святого меча восточного континента». поэтому у меня вообще не было никакой информации. Мне пришлось импровизировать. «Отдавайте». «Что? Отдавайте святой меч». Имея дело с королем гигантов Фениксом, мне приходилось обращать внимание на тон голоса, поскольку его отношение оказывало огромное влияние на испытание героя. В данном случае это не требовалось. Если не будет гарема, она отдаст святой меч». «Не стыдно вообще называть это испытанием. Женщины в отряде, которых вы полюбили, нет таких, — резко прервал ее я. Я потрогал позвоночник и таз некоторых женщин, включая императорскую принцессу Иакву, но это тело биологически девственно. А эта девушка, она замужем. Снежная женщина — жена Алекса, поэтому она не подпадает под горем». «Не игнорируйте меня. Диско почему-то разозлилась. Вы нарушите свое обещание не вмешиваться в приключения героя? Я не собиралась. Пожалуйста, не поймите меня неправильно. Это всего лишь вопрос гордости. Королева мудрости мальфарис я незамужняя женщина, но у меня уже есть хозяин. Подтверждение я могу предоставить позже, лично. Поэтому, пожалуйста, не будем это обсуждать». «Ладно». В моем отряде мужчин больше, чем женщин, но королева мудрости Мальфари не сдавалась так просто. Какие у вас отношения с первой принцессой Божественной империи? Отношения призывателей-жертвы. Поскольку мы исповедуем одну и ту же религию, мы установили партнерские отношения, но не более того. А святая... Она лишилась статуса святой и впала в отчаяние, поэтому я свел ее с томатом, главой Ордена Паладинов. Сейчас она замужем и живет счастливой жизнью, это не имеет ничего общего с гаремом. Тогда русалка — глупая рыба, которая не может признать поражение. Она ненавидит меня, поэтому я оставил ее на западном континенте. Еще вопросы? Нет. Королева мудрости Мальфари тщательно проверила мое прошлое. Однако герой Джиранга был чист. «Отдавайте!» «Герой, приношу искренние извинения за сомнение в вашем чувстве справедливости. Каждый дракон, который мне подчиняется, поможет герою в его приключениях. Святой меч Гимоллан — это оружие, которым пользовался великий герой, спасший меня от гарема подлого героя. Пожалуйста, относитесь к нему бережно. Хорошо. Святой меч Гимоллан. Название изменилось после перехода к пятой учебной программе, но функции и внешний вид остались такими же, как и во времена «Святого меча-2». Он усиливает эффекты навыков героя и помогает ему без труда овладеть атрибутами, отличными от божественности. «Как и сказала Мальфари, это святой меч, который я использовал некоторое время до того, как заполучил святой меч-нуклон». И теперь он вновь оказался в моих руках. «Удачи! Да пребудет с вами благословение Молона! Мои дела на восточном континенте завершились менее чем за полдня!» «Один! А куда пропал тот, кто обещал, что космическая станция будет сбита через десять секунд?» «Зевс! Шива! Шива! Куда ты пропал? Не плачь и выходи, мы не будем смеяться!» Аллах. Это не смешно, так что хватит издеваться над ним. Приключение этого учителя довольно странное. Неужели можно было так легко заполучить святой меч Гималан? Амон. Если быть евнухом, то, разумеется, легко. Исида. Но к учителю это не относится. Я видела, как он принимает душ. Луна. Верно. Там все в порядке. Хоть это и не мое тело, но мне не нравится, когда в мою личную жизнь так вторгаются. Остался только один континент. Я направился на северный континент, где находится штаб-квартира учения Молуна «Одолжить мою силу». Местом зарождения учения Молона является Божественная империя, где скрывается мастер Молон, но именно на Северном континенте эта религия получила серьезное развитие, и без привлечения можно сказать, что на Северном континенте нет никого, кто не уверовал бы в Молона. Слава Молону! Да пребудет с вами благословение Молона! Молон! Молон! Однако большинство из них лишь слепо верят, не зная доктрины. Соблюдаются только такие основы, как отказ от охоты и преследования слаймов, хотя и этого достаточно, ведь все равны перед Молоном. Информация вы прибыли в пункт назначения, штаб-квартира учения Молона. Это историческое место, где был установлен сливной унитаз номер один, сделанный мной. первым апостолом, вручную. И сидеть на нем могут лишь религиозные лидеры учения Молона. «Стой, невежественный человек! Пожалуйста, укажите цель вашего визита! Меня остановили два паладина, охранявшие вход в храм, который был возведен вокруг сливного унитаза номер один. Стало как-то неловко. Разве не очевидно, почему люди ходят в туалет? Тем не менее, я ответил с улыбкой праведного героя. Я по-большому. Глава 388. Сосия и Хиплия. Я начал излучать божественное сияние, символизирующее специализацию кардинал, и преградившие путь паладины широко раскрыли глаза. «Кардинал?» они тут же отступили и опустились на колени. Я не нахожусь в списке известных им кардиналов, но подобного удостоверения личности, которое я продемонстрировал, было достаточно. Праведный герой Джиранга с гордостью вошел в храм со сливными унитазами, куда могли попасть только избранные. Информацию. затруднение. Пожалуйста, войдя внутрь, воздержитесь от подробностей. Эти амебоподобные ученики поверят во все, что вы говорите. О, буду осторожен в будущем, мисс Мораль. Со мной теперь красивое телом и душой мисс Мораль, и мое сердце постепенно исцеляется. Вот это уже настоящее приключение. Люк. Это первый раз, когда я увидел штаб-квартиру учения Молона изнутри, из Сида. Это похоже на старомодный туалет. Пико. Штаб-квартира учения Молона – это общий туалет, и он поделен на кабинки по рангу, а не по полу. Он оборудован сливными унитазами и биде, и вы также можете попробовать слаймовый унитаз ради ностальгии». Зик. О, появился настоящий верующий, настоящий последователь учения Молона. Амон. Эй, Зик, ты только проснулся. Этот парень был известен как фанатик Моланист с самых первых дней существования сообщества. В то время было сложно установить канализацию и септик, но сила капитализма помогла. Чтобы завоевать сердца требовательной королевской семьи и знати северного континента, я настоял на высочайшем качестве. Даже взглянув на установленное беде, изготовленное вручную кузнецом ангелом с крепким позвоночником, можно понять уровень качества. Это сердце учения Молона. Судя по выражению лица, вы здесь впервые? — спросила диско, зашедшая следом. «Конечно, это святилище, куда могут войти только кардиналы и выше, которые являются высокопоставленными членами церкви Молона. «Действительно, внутри было тихо, потому что молонист не может сидеть на месте и наслаждаться своим положением, так как его специализация зависит от проделанной работы. Религиозную специализацию дает система, а не начальник». «Вышение и понижение зависят от эффективности вашей деятельности. Даже религиозный лидер не может просто взять и сказать, «С «Сегодняшнего дня я назначаю вас кардиналом. В моем случае также. Я шаг за шагом зарабатываю достижения и славу. Никто не может избежать этой относительной оценки, кроме святых, избранных от рождения». Только святая женщина может охранять этот туалет, не занимаясь миссионерской деятельностью. Женщина, которая сидела на унитазе без перегородки, открыла глаза и заговорила со мной. «Добро пожаловать на святую землю, новый кардинал!» «Серьезно? Что вы имеете в виду?» Это была не святая це северного континента, которая тщательно чистила туалеты в сторонке, словно горничная. Это была другая женщина со знакомым лицом и позвоночником. Хиплия. Информация. Раса. Первый ангел. Уровень. 9999+. Специализация. Богиня. Религиозное влияние. Созидание. Навыки. Вера. джи джи Божественность. джи Очарование. Джи. Грудное вскармливание. ЗЗ. «Уход за детьми», З. «Состояние», «Спокойствие». Однако у нее была раса «Первый ангел», как у Пармаэль, и это не обман системы. Пока я был заключен в демоническом царстве на 19 лет, моя трусливая жена, должно быть, сделала что-то еще. Я хотел спросить об этом трусливую жену, как следует взявшийся за ее таз, но ее сейчас не было поблизости. «Что же тогда?» «Мисс Мораль, мисс Мораль!» «Информация. Секрет. Когда советник Кан Хансу был похищен, эмоциональное состояние директора Сосель пошатнулось. Она поняла, что не справится одна, и решила воскресить Хиплию». Метод был прост. На недавнем фестивале она бросила вызов Пармаэль, от которой отвернулись выпускники, в результате чего ее личность и самооценка были раздавлены. Хиплия, избежавшая участи ее марионетки, сосуществуя с Соссией, победила Пармаэль в битве душ и взяла инициативу. И в настоящее время Хиплия, ставшая первым ангелом, работает в качестве заместителя директора и богини учения Молона. Пояснение. Хиплия, как и копии владыки демонов Канхансу, действует только тогда, когда ей нужно выполнять роль богини учения Молона. Обычно копия находится в режиме ожидания, а она сама работает в офисе или заботится о Седаэле. Кстати говоря, пока я с помощью своей трусливой жены снимал стресс, накопленный за девятнадцать лет моего маленького сына, не было с ней. Если бы он был у нее на руках, как обычно, я бы не хватался за ее таз при первой встрече. Она спланировала это с самого начала. Она оставила сына Хиплии и прилетела ко мне одна. У меня вопрос. Вы пришли сюда сегодня как кардинал или как герой? Я скучал по твоему голосу. Я помню, как впервые встретил Хиплию на фестивале. Когда я притворился святым, она попросила помощи. Она хотела, чтобы я наставил на истинный путь последователей демонов, которые раньше были героями. Если для меня есть задача, это не имеет значения. В таком случае у меня есть просьба. Нужно обратить последователей демонов, запертых в темнице. Мы вознаградим вас в соответствии с количеством обращенных культистов». Это напоминает мне о прошлом. Я не справилась, так что я могу лишь довериться вам, праведный святой. Конечно. Тогда, прежде всего, я дарую вам должность, достойную признания правителей всех континентов. Кардинал, религиозный лидер, проповедь промывания мозгов». Как я уже говорил, дело не в том, что она меня назначила. Как она и пояснила, это был тот самый момент, когда меня признал последний из пяти правителей континентов. «Королева божественных драконов арданти с Центрального континента, великий мудрец Шекспир с Западного континента, король гигантов Феникс с Южного континента, королева мудрости Мальфари с Восточного континента и богиня Хиплия с Северного континента. Эта задача отлично подходит для моей новой специализации, что позволит мне подняться еще выше». «Спасибо». — Это ваше достижение, так что благодарить меня незачем. Хотя мы с и встретились в неожиданном месте, и в неожиданное время для нас все же не было необходимости в неловкой беседе. Достаточно было одного взгляда. — Господин, пожалуйста, следуйте за мной, я проведу вас в темницу. — Хорошо. святая Ц отвлеклась от чистки унитаза и прервала наш момент воссоединения но я не мог наказать ее схватив за позвоночник потому что сейчас за мной наблюдает множество людей бал да здравствует богиня хиплия зевс может мне тоже следует уверовать в молона один вот как выглядит настоящая богиня люк «Святая на выпускном фестивале богиня учения Молона?» «Зик. Слава Молону!» Темница, в которую меня отвела святая Цэ, источала зловоние, потому что язычники и демонопоклонники, которые отрицали учение Молона, были размещены в одиночных камерах с дыркой в полу в качестве туалета. Это традиционный метод пыток, который я применял две тысячи лет назад». Святая Ц объяснила, это наказание для тех, кто не знает цену чистому и удобному сливному унитазу. Как она и сказала, такое одиночное заключение было более эффективным, чем пытки, причиняющие физическую боль или проповеди, которые они пропускали мимо ушей. Но это означает, что здесь остались лишь самые упрямые. «Как мерзко!» «Да, потому что я сознательно не провожу здесь уборку». «Нет, я имею в виду, это отвратительно, что они смотрят на его милость свысока, они используют свои навыки, чтобы контролировать физиологию, тем самым они отрицают важность сливных унитазов, поскольку нет необходимости пользоваться туалетом каждый день». я поражена вашей проницательностью вы сразу же поняли это господин вот почему мы просим вас о помощи еще две тысячи лет назад этот метод не работал среди высокоуровневых людей и это было занозой в заднице конечно будучи первым апостолом я все же обратил этих невежественных еретиков также я поступлю и в этот раз святая Предоставь это мне. Одни лишь ваши слова уже обнадеживают. Здесь 200 преступников, как минимум, нам нужна вера Еранга. Ограничений по времени нет, и каждый раз, когда вы обращаете преступника, вы получаете одно очко. Затем вы можете приобрести что-нибудь за эти очки. что-нибудь Да, взгляните на эту таблицу с наградами, чтобы в дальнейшем не было недоразумений. 200 очков «Поцелуй богини. 150 очков «Пояс с подвязками учителя», 80 очков «Кольцо удачи», 50 очков «Детские подгузники», 20 очков «Святая», 3 очка «Эликсир возрождения». Не было никакого смысла в том, что подгузники стоили больше, чем одна из трех единственных святых в мире фантазии, но это не имело значения. Моя цель — награда за 200 очков. Больше ничего не привлекло моё внимание. Может, начнем прямо сейчас? Промывание мозгов религиозного лидера особенное — Это похоже на промывание мозгов, которые вы получаете от навыков, но оно в несколько раз эффективнее против атеистов и культистов, но оно не абсолютно. Не будет смысла, если вы повысите шанс успеха с процента до процента. В конце концов, это эффективно только тогда, когда у вас есть соответствующие навыки, а проповедь — моя специальность. «А-а-а!» «Приветствую! Ваши позвонки... Упс!» — «Плюх!» — «Свежие позвонки, выскользнувшие из моей руки, упали в яму с фекалиями». «Что?» — «Моя рука соскользнула, и твои позвонки упали в выгребную яму. Это мерзкая яма, так что твои позвонки уже заражены, и простой регенерации будет недостаточно. а а, -а! Мне действительно жаль. Если бы это был сливной унитаз, этой трагедии не произошло бы. Даже если бы рука соскользнула. Вы тоже с этим согласны? Не плачьте. Праведный религиозный лидер учения Молона одолжит вам щипцы. Вы можете использовать их, чтобы вытащить позвонки из ямы. Молон, Молон, Молон! «Вы, наконец-то, осознали его милость и любовь. Поздновато, но я вас поздравляю. Молон!» Примечание переводчика. «Я до сих пор не представляю, как весь этот процесс с позвонками происходит настолько обыденно!» Проповедь была простой. «Навыки — это ошибка!» Они поняли свою ошибку и со слезами радости добровольно стали верными последователями Молона. Чем в это время занимались болванчики? Алекс и снежная женщина сюсюкались друг с другом, как обычно. Сукток и Канхансу провели весь день с Хиплией, а Диска, будучи инспектором, наблюдала за проповедью. «И вы называете это проповедью?» Как не посмотри, это ведь проповедь? Один за другим невежественные культисты, которые считали, что устаревшие туалеты — это хорошо, уверовали в Молона, благодаря чему я заработал очки. 10, 50, сто, 150, пятьдесят, Темница быстро опустела. ОМОН «Если использовать этот метод, может, и не надо париться над получением специализации религиозного лидера». «Зевс, попробуй и дай нам знать». «Бал. Эй, народ, извинитесь перед Шивой, он вообще пропал». «Аллах. Он и вначале не был разговорчивым». «Один. Заткнитесь и лучше обратите внимание на специализацию учителя. Она уже изменилась». Кардинал и религиозный лидер — это лишь ступени, по которым я поднимаюсь. Когда моя рука соскользнула двести раз, я добился того, чего еще никто не добивался. Религиозный лидер — святой, вера — чудеса. К святому человеку относятся так же, как к трем единственным святым в мире фантазии. Хотя он не может воскрешать мертвых, как святая, но, владея такой аномальной специализацией, он может творить чудеса. Но меня интересует совсем не это. Мне нужны губы богини. Конечно, мои губы в вашем распоряжении. Что это? Мое сердце сильно забилось. Я неспешно направился к Хиплии. Стой, а? Я и забыл. «Здесь есть еще один я. Канхансу преградил мне путь. Изначально я хотел свести его с принцессой меча, но все пошло не так». Канхансу сказал, «Откажись от губ богини. Тогда я сделаю все возможное, чтобы помочь тебе выпуститься». Условия были не так уж и плохи. Я ответил с улыбкой праведного героя. «Старший, как насчет этого?» Если я проиграю в сражении с тобой, то откажусь от губ богини, а если выиграю, ты отдашь мне святой меч Нуклон. А ты не пожалеешь об этом? Я покажу тебе чудо. Ладно. Это спор со ставкой, от которой нельзя отказаться. Глава 389. Пророчество в реальном времени... О, последний меч, разрушенный хаосом и рожденный на звезде забвения, надежда, которая разрубит узы бессмысленной дружбы и любви, Приемник помнит твое священное имя и славит тебя, поэтому докажи, что легендарный союз был заключен с самого начала, святой меч-нуклон. Мой противник — это я с двадцатилетним опытом. Он пришел к выводу о том, что умер после возвращения на Землю и теперь стал частью системы фантазии. В отличие от меня, который перевоплотился в самого симпатичного императора в мире, он потерял хиплю и сохранил прежнее тело. Обладая более чем двухсотлетним опытом, я многое знаю, но этому телу, которое мне выдала инспекция, еще меньше года». «Изначально у меня не было намерения вступать в такую бессмысленную битву с альтер-эго, потому что я собирался завладеть святым мечом-нуклоном, притворившись, что хочу заполучить руку и сердце принцессы меча на турнире. Но когда-то я был герцогом, который несколько раз победил владыку демонов. Я не хочу мешать своему младшему. Моя просьба довольно простая. Выбери другую награду за очки». Это ведь просто поцелуй. Кан не прав. Это поцелуй богини. Это необычный акт проявления любви между мужчиной и женщиной. Она играет роль богини учения Молона, но ее истинная сущность – первый ангел и администратор мира фантазии. Получить право на такой поцелуй – это достижение, которое окажет огромное влияние на специализацию». «Хватит болтать. Приступим к делу. Сражаться против святого меча-нуклона голыми руками — это самоубийство. Я призвал наиболее знакомый мне святой меч — Гималлан. Усиление эффекта навыков. Эффекты веры, почти достигшей пика, были усилены. Также было и с чудесами. Мне жаль. Взаимно. Бам-бам!» Мы внезапно прыгнули друг на друга, а наши святые мечи столкнулись. Кан Хансу сосредоточился на силе хаоса, благодаря чему мог гармонично использовать божественность и темную энергию одновременно. Серая аура, циркулирующая вокруг клинка, напомнила мне о прошлом. Ты — это Молонн. Этому я мог противопоставить лишь тело, которое приняло учение мастера Молона, которое я постоянно совершенствовал на протяжении последних двухсот лет. Уровень понимания этих учений у нас совершенно разный. Жалко, что вера вообще не оказывает влияния на силу. Звяк, звяк, звяк. Мы без остановки обменивались ударами мечей перед хиплей. Кан Хансу, который все еще не вырвался из оков системы, активно использовал силу хаоса, что было моим главным трюком в то время. С другой стороны, я, у которого была очень низкая зависимость от характеристик фантазии, противостоял ему, используя опыт и умения, которые я накопил за двести лет. Но это лишь на словах так легко. «Младший, сколько раз ты возвращался? Это секрет». Прочитав следующий ход Канхансу, я отбил клинок Нуклона вниз и нацелился на его талию. Неплохо. Однако Канхансу не стал уклоняться, а наоборот вложил еще больше силы в удар мечом. Серая аура вырвалась из святого меча Нуклона прямо в меня. Стратегия, которую я узнал от Алекса — обмен ударами. Ха! Решив, что игнорировать такую атаку не стоит, я прервал удар и сосредоточился на уклонении. Если моя концентрация будет нарушена, я тут же проиграю. Кан Хансу не упустил это из виду. Он решил взять инициативу в свои руки и начал непрерывно наступать, не давая мне времени на передышку. Не думал, что дойдет до этого. «А?» Я инстинктивно почувствовал опасность. Я сразу начал раздумывать о том, что он собирается сделать. Техника, уничтожившая горем старого принца Бориса. «Младший, ты хорошо сражался, просто разница в силе слишком велика. Крылья справедливого героя. Однако я не был пессимистично настроен даже после того, как увидел эти крылья. Сила справедливости...» Я готов заплатить справедливую цену за губы Хиплии. Против меня простой дикарь, который злоупотребляет учениями величайшего существа. Так что вспышка. Пришло время для чудес. Покайся. Пока герой Джиранга наставлял преступников из темницы на путь истины, Канхансу оставался с Хиплией. «Я знаю, о чем думает этот парень. Я защищаю свою женщину». Звучит неплохо, но суть в том, что на кону не поцелуй Хиплии, а поцелуй богини. Зачем так остро реагировать? Более того, она и моя женщина тоже. Вера ЗЗЗ, Вера Джи, Святой, Вера, Чудеса. Чудеса преисполняли меня, когда Вера достигла Джи ранга. В первую очередь это оказало влияние на удачу. Крылья справедливого героя заскрежетали, когда его настиг остеопороз, которого я в то время опасался. Ух! Сражаясь с яростным зверем, высвободившим крылья справедливого героя, я быстро выбился из сил, Чтобы решить эту проблему, я трансплантировал технику в симпатические и парасимпатические нервы и сформировал рефлекторную дугу, которая выражает технику посредством автоматических рефлексов. Проще говоря, автобитва. Это то же самое, что и святой меч автомания с центрального континента, но характеристики лучше, и моя воля может вмешаться в любое время. Прямо как сейчас. Покайся. Святой меч, отрубивший крылья несправедливому герою, нацелился между шестым и седьмым шейными позвонками к Канхансу. Святой меч наклон опоздал. Я все больше и больше ускорялся из-за автоматического сражения, но Канхансу, получив остеопороз позвоночника и крыльев, начал уставать. Его реакция слегка замедлилась, и этого было достаточно в битве, где даже одна десятая секунды могла привести к смерти. Здесь есть святая, которая может воскрешать мертвых, но я не стал отсекать голову Канхансу, не позволив ей соскочить с плеч. И он это заметил. Я проиграл. Он признал поражение, выпустив из рук в святой меч Нуклон. Бал. «Канхансу проиграл в битве один на один? Серьезно?» «Шива. Важен не результат, а сам процесс. У него ушло меньше года, чтобы достичь такого результата». «Зевс». О, «Шива, так ты еще здесь, Один. Заткнись, Зевс. Хватит говорить не по теме. Только что мы увидели доказательство того, что методы учителя намного превосходят наши. Это серьезная проблема». «Пико». «Старшие, не ссорьтесь, уверуйте в Молона, это истина!» Канхансу повернулся к стене, чтобы не было видно выражения его лица. «Эй, надеюсь, ты не плачешь?» «Хозяин слишком жесток, вам сейчас двести сорок один год, а ему всего тридцать девять лет, вы ведете себя незрело перед ребенком, жаждущим любви». Хиплея, аналогия неверна, ему тридцать девять лет». Он явно взрослый человек. Эльфы и драконы, рожденные с неполноценными генами, в этом возрасте ведут себя как дети. Но для людей 39 лет — это возраст, когда они несут полную ответственность за свои слова и поступки. Так что это честно. Вы забыли». «Я была альтер-эго первого ангела Пармаэль. Если вы любите меня, пожалуйста, будьте милостивы к своему альтер-эго, пожалуйста». «Как подло! Я обрел хороший опыт в этой битве, усовершенствовав свои рефлексы. Хотя бы за это я благодарен ему. Забрав святой меч Нуклон, я отменил его призыв». а Затем снова посмотрел на богиню Хиплию, которая сидела на сливном унитазе. «Мне понадобится помощь этого друга, так что мне будет достаточно тыльной стороны ладони». Хиплия слегка улыбнулась. Я подошел и поцеловал тыльную сторону ладони Хиплии. Затем она пристала с унитаза и, без предупреждения, слегка прикоснулась бледно-розовыми губами к моему лбу и сказала... Да будет навеки благословен тот, кто внимателен к своим ближним и не опьянен силой. Я испытал благоговение. Святая фигура, долгое время являвшаяся лицом фестивального измерения. Я опустился на дно колено и положил правую руку на сердце. Пусть улыбка богини никогда не угаснет. Это не просто благословение. Святой, апостол, благосклонность способности». «Наконец-то я могу использовать свою силу». «Я люблю себя. Это вроде называют нарциссизмом, но благосклонность к самому себе позволяет преодолеть даже джи-джи-джи ранг веры. Так вот к чему вы стремились. А что, вы назовете это мошенничеством?» «Нет». Диско покачала головой с недовольным выражением лица. Инспекции нечего сказать, потому что мне выдали никчемное тело, но разрешили использовать имеющиеся знания. Даже сейчас мой статус не такой уж и невероятный. Информация. Раса. Обожаемый человек. Уровень. 845. Специализация. Апостол. Благосклонность способности. Навыки. Вера Джи. Кулинария З. Подстрекательство Z, измышление Z, истребление максимально, состояние, святой меч, преданность. Раса не является боевой и больше подходит для какого-нибудь Казановы. Уровень невысокий, а набор навыков далек от того, что используют в бою, но это нормально. Я слышу слова красивого бога в своей голове. Информация, недоумение… «Пророчество в реальном времени? О, пророчество в реальном времени! Довольно крутое выражение! Младший, я в большом долгу перед тобой. Чтобы отплатить тебе, я помогу тебе с башней владыки демонов. Хорошо, старший? Спасибо. Ага. Это было совсем не похоже на меня, потому что я не был из тех парней, которые просто так склоняют голову. Канхансу твердо решил избавиться от меня, добившись моего выпуска, дабы я больше не позарился на губы богини. Информация. Подтверждение. Я разговаривала с ним вчера вечером, чтобы утешить. Похоже, он собирается жениться на принцессе меча и заполучить один из трех великих мечей. У меня есть четыре святых меча. Он мог попросить одолжить один из них, но Канхансу не обратился ко мне. Он даже сказал, что собирается заполучить один из трех великих мечей, проигнорировав два святых меча, которыми я еще не завладел. Святой демонический меч Сорт-Мастер, меч небесного повелителя Рун, духовный меч Эндимион. Характеристики трех великих мечей фантазии аналогичны характеристикам святых мечей, но у них есть существенный недостаток, заключающийся в отсутствии атрибута нерушимости. Кажется, он понял мои намерения. Информация, озарение. Вы хотите собрать все святые мечи, существующие в мире фантазии? Все верно, сообразительная мисс Мораль». Получив специализацию «апостол», я могу не беспокоиться о своих фэнтезийных характеристиках, осталось лишь снаряжение. Мне нужно лишь оружие, способное выдержать мою благосклонность, с которой не справится даже дарованная системой нерушимость святых мечей. Во-первых, заполучу святой меч северного континента. «Герой, если вы хотите получить святой меч Молан-Рот, спойте мне». «Лучше отдай по-хорошему, иначе сделаю из тебя сашими». На меня тут же нахлынули плохие воспоминания о прохождении, когда я встретил Лунувель, которая притворялась моей младшей сестрой. Однако эта пресноводная русалка отказалась, проявив удивительную стойкость. Раньше ведь было иначе. Информация, пояснение... Характеристики хранителя святого меча были значительно увеличены из-за случая с отравлением пруда. «Боже мой! Отравление пруда! Какой ужасный герой додумался до такого! Зачем портить еду?» Снежная женщина внезапно вмешалась. «Хозяин, хозяин, я попробую. Даже без рук я уверена в своем пении. Алекс, я сыграю для тебя на гитаре. Приступим!» Я давно знаю, что снежная женщина очень шумная, но я не знал, что Алекс умеет играть на гитаре. И очень даже неплохо. В итоге пресноводная русалка, тронутая песней и выступлением этой парочки, вручила мне святой меч. Святой меч Молан рот. В прошлом это был эго-меч с душой бесполезного старшего героя, но теперь он был заменен душой, которую можно использовать в качестве учителя фехтования или компаньона. Давайте послушаем его. «Я был лучшим бойцом и правителем другого мира, называемого Мурим. Поклонись мне девять раз, чтобы я обучил тебя боевым искусствам, младший. Таким?» я продемонстрировал ему всю свою мощь думаю я лучше умею нарезать врагов на кусочки у меня нет времени менять жанр приключения упрек советник конхансу из вас получился плохой герой раз вы за один день заставили двух взрослых мужчин заплакать простите мисс мораль которая заставила меня вновь заплакать тоже плохая информация замешательство а